О том, что я не предал ее, хоть это уж не такая заслуга, особенно теперь, когда я знаю, кого я не предал. Чем объяснить ее перемену ко мне? Все, что я сделал, я сделал для себя, но почему это тут же отозвалось в ней? Не слишком ли мало я сделал? А она так благодарна мне, уходит со мной от веселья и поздравлений от своих друзей. «За что мне такое?» Я не заметил, когда произнес это вслух. «За что?» — переспросила она. «Да за то, что у вас нашлось для меня время. Его ни у кого нынче нет. И вот они гонятся, торопятся, наступают друг на друга, сами на себя, клянутся в любви, через пять минут обманывают, да еще уверяют тебя, что ты неправильно понимаешь любовь и дружбу. А я хотела умереть». Я думала, ну, умру я, может, вы хоть тогда остановитесь в своем беге, может, схватитесь за голову, опомнитесь. Но я сама опомнилась. Ну, прыгнула из окна жена Василия Михайловича. Разве он до конца понял, что случилось? А обещал мне. Я так на него надеялась. И теперь я не хочу прыгать из окна, верьте, это так. Это никого не остановит. Теперь мне кажется, что вы один знали, каково мне. Понимали. Я очухалась, пришла в себя. Вы оставить меня были готовы. Не в беде оставить, а в порядке. А это так редко бывает. Быть верным в беде. Только вы и Игорь Иванов поняли меня. Зато вы, Марина, сделали из Игоря актера, а из меня — героя. Ничего я не понимал, зря она мне приписывала понимание. И вообще, если на то пошло, то я только сегодня полюбил ее. Она была сильна, она говорила со мной с позиции силы, и я сдался ее силе. Я такой же, как все. Зря она. Мы проходили мимо билетной кассы, и я... Соблазнившись афишей кубинского ансамбля песни и пляски, купил на него билеты. «Только вам надо переодеться», — сказал я. «Вам очень идет ваш жирафий наряд и туфли на высоких каблуках». Она засветилась от радости так, что я сам поверил в безукоризненность жирафьего наряда, поверил искренне. И когда мы пришли на кубинский ансамбль и кружились в нарядной толпе, Я все удивлялся, почему все на нее таращатся, а потом решил, что просто завидуют. Концерт был феерический. Кубинцы пели, плясали, ходили на голове. А завершилось все сумасшедшей пачангой. Они плясали, гремели трещотками, еще умудрялись петь. На русском языке, кстати. «Да здравствует пачанга, да здравствует Фидель». После десятиминутной безумной почанги Марина тоже начала приплясывать, сидя в кресле, и хладноватые ленинградские зрители смотрели на нее с усмешкой. Еще через пять минут многие из них стали делать то же самое. Да и я грешным делом. Наши места были крайними в проходе. И вот на ковровую дорожку в зал выскочил громадный мулат. Он двигался по дорожке, не прекращая танца, гремя маракасами, вглядываясь в лица. Потом увидел Марину, потянул ее за руку, и так они побежали к сцене, ловко вскочили на нее, и другие танцоры освободили для них место. Я боялся, что она упадет или запутается руками в своих рукавах, споткнется, тем более, что наделаете ужасные туфли, но нет. Пройти по улице — это для нас сложно, а плясать по чангу в негритянском ритме на огромной освещенной сцене — пожалуйста. Она медлила всего несколько секунд, приноравливаясь к музыке, а потом вдруг ринулась в танец, и, честное слово, это было хорошо. Да здравствует Пачанга, да здравствует Фидель. Ее белые длинные ноги были так же устойчивы и быстры, как черные и бронзовые ноги кубинок. «Своя подсадная», — сказал кто-то рядом. «Я сразу заметил, что она не такая, как мы. А ведь эти номера у нас не проходят, нет у наших огня». Мулат положил ей на плечо руку, на другом ее плече лежала рука негритянки. Они плясали все бешенее и бешеней, но Марина смотрела на меня в мою сторону, хотя вряд ли меня видела.